Глава пятая. Чужие на празднике жизни. Наверное, на моем месте Саша Звягинцев лег бы в кровать, включил телевизор, до да под него и заснул, совместив приятное сон с полезным информация о мире, а утром на свежую голову, отдохнув, быстренько собрал бы прикроватные тумбы до шкафы. Новый я не мог себе этого позволить, потому что неизвестно, в кого превращусь завтра — А вдруг в короля рукожопов, точным ударом молотка, плющущего себе палец. И объясняй тогда Ирине Тимуровне, что не хвастался мастерством, а просто в организме от стресса что-то расстроилось. И вообще, вдруг в этом мире нет моды на сморкание в жилетке психотерапевтов и на мальчиков, рыдающих над мультиками. Стресс у тебя? Что это за рудимент загнивающей буржуазии? А ну иди сюда, познай, что такое стресс. М да, пульта под рукой не оказалось, и я нажал кнопку на самом телеке. Хорошо придумали. Вот они, кнопочки. Тык, и всё понятно. А пульты это — сплошная боль для стариков. Да и самому иной раз приходилось заморочиться с интуитивно понятным интерфейсом. В правом верхнем углу загорелась единичка, под которой было написано «Первая программа — ЦТ». Но с эфиром мне не повезло. Крутили место встречи, изменить нельзя, что в познании нового мира никак бы не помогло. Второй и третий каналы, как назло, тоже занимались тем, что развлекали советского зрителя пред новогодним репертуаром, показывали джентльменов удачу и иронию судьбы. Странно, за столько лет после развилки не сняли ничего достойного. Четвертый канал утвердил меня в этой мысли, демонстрируя фигурное катание. Пятый, видимо, решил отличиться и предложил мне жестокий романс. Молоденькая Лариса Гузеева печально пела о том, что скажет напоследок, и я переключил на шестой канал, судя по всему, местный, областной. На экране возник суровый мужчина с квадратным подбородком, обратился к кому-то, а по факту ко мне. Освоения если в ней не заинтересовано государство, не передать энтузиастам. Знаю, что эта теория не очень популярна в верхах, но из песни слов не выкинешь. На своей земле наши люди, как ни прискорбно, работают с куда большим энтузиазмом, чем на общественной. Просто сравните показатели урожайности в колхозах. «Позвольте», — перебил его женский голос. Камера отдалилась. И стало видно полную женщину и крепкого мужчину, сидящих по разные стороны черного блестящего стола. Ого, да здесь настоящие дебаты. Женщину показали крупным планом, и я осознал, мама дорогая, она с наращенными ресницами. Она была в очках с золотой оправой и бежевом деловом костюме и прямо-таки излучала зрелость и рассудительность. «Вот вы ходите вокруг да около, Станислав Владленович», заговорила она, «а нет бы прямо по-нашему сказать». Ошибались товарищи большевики старой закалки, загоняя всех в колхозы. Сколько скота перемёрло, сколько народу голодом заморили. А всё почему? Потому что у нас так, что не своё, на то плевать. А красивых слов-то сколько наплели. Позвольте не согласиться, такие решения диктовались необходимостью. Кто города кормить будет? Эти ваши, он повертел пальцами, энтузиасты? Или государство у них покупать продукцию для школ, больниц, армии? А человеческая халатность в колхозах решается просто, как показала практика, талантливым руководством. Женщина слушала его, чуть улыбаясь и поглаживая синюю папку. Когда он закончил, выудила оттуда лист с какой-то таблицей и протянула подошедшей девушке. Здесь статистика. Сравнительный анализ прибыльности и эффективности хозяйств кооперативных и государственных. И минуты не прошло, как на экране над парламентерами появились цифры. Видите? С неким торжеством воскликнула она. «У кооперативов куда более высокие показатели!» Говорила она эмоционально, но все же мягко. Я послушал их дискуссию еще минут десять, и картинка вырисовалась. Станислав Владленович и очкастая женщина, которую звали Анжелика Петровна, лоббировали передачу неиспользуемых государством земель в аренду частникам, но делали они это так, словно спорили друг с другом. Что ж, умно. Вполне вероятно, этих двух лидеров мнений отправили на дебаты как раз-таки местные партийные боссы-олигархи, вроде того же Шуйского. Видимо, поэтому беседа велась интеллигентно, оппоненты не перебивали друг друга, брызгая слюной, и не норовили дать волю рукам. От этой интеллигентности меня начало клонить в сон. Щелкнув кнопкой переключения передач, я сменил канал и радостно потер руки, угодил на седьмой спортивный, и там не просто показывали футбол, Обсуждали спортивные итоги года. Тут-то я, собиравшийся стать великим футболистом, навострел уши и чем больше узнавал, тем больше офигевал. Для начала ведущим футбольной программы в этом мире оказался старенький, но еще бодрый, а главное живой Владимир Иванович Перетурин. Ну надо же, подумал я. В той России, лишившись любимой работы, известный спортивный журналист перенес два инсульта и скончался в 2017 году, не дожив до 80. -ти. А здесь, вот он, жив курилка. На душе стало тепло. Не то чтобы я очень любил Перитурина как комментатора, но мне, провинциальному юноше, в 90-х сильно не хватало информации о футболе, и получал я её двумя путями. Через футбольное обозрение Владимира Ивановича и еженедельник футбол. Да, после первого инсульта Перитурина меняли на других, в том числе Конова и Гусева, но для меня-то окошко в большой футбол всегда ассоциировалось с Владимиром Ивановичем. Эксперты тоже оказались знакомыми, правда выглядели совсем не так, как в моей жизни. Оба были коротко стрижены, поэтому узнал я их не сразу. Но когда узнал, снова улыбнулся – Валерий Карпин и Александр Мостовой. Оба высказались о том, как московский ЦСКА прошелся катком по своим ближайшим конкурентам, занявшему второе место киевскому «Динамо», которое возглавлял Алексей Михайличенко, и бронзовому призеру Днепропетровскому «Днепру», тренируемому Геннадием Литовченко – Все четыре матча с ними московские армейцы выиграли с общим счётом 11-2. «Впрочем», — заметил Мостовой, — «учитывая, в каком плачевном состоянии подходили к этим матчам киевляне и днепропетровцы, с ними справилась бы любая команда. А уж с составом, который собрал ЦСКА, и я привёл бы команду к чемпионству. Что уж говорить об Анатолии Фёдоровиче». Забавно, но в этом мире ЦСКА возглавлял Анатолий Бышевец, которому исполнилось 76. Но я удивился больше не возрасту скандального в моем мире тренера, прозванного болельщики Светочем, а тому, что он тренирует московских армейцев. Фантастика, да и только. Примерно, как если бы Лионель Месси возглавил Мадридский Реал. Ну или около того. Но «Ну справился бы ты, Саша, и что?» — спросил Карпин у мостового. «Тогда, глядишь, сборную бы мне дали». «Ну возьмешь ты сборную и...» — снова скептически хмыкнул Карпин. «Столько лет без Европы. Что, думаешь, у нас есть шансы в отборе?» «Жеребьевка покажет», — отмахнулся мостовой. «Она у нас, напомню, телезрителям в марте», — добавил Перетурин. «Нет шансов, ребята», — безапелляционно заявил Карпин. «Мало того, что команда у нас, простите, кривоногая, так мы еще и в шестую корзину угодили, наряду с Андорой, Сан-Мариной и Лихтенштейном». «А я думаю, есть у нас шансы», — мягко вмешался Перетурин. «Да, мы долго были отрезаны от международных турниров». И наши ребята, как говорится, не нюхали пороху. Но может в этом есть преимущество? Игра нашей сборной – загадка для всех. И началось для меня совсем интересное. Оказалось, что в 2018 году чемпионат мира прошёл в Англии, а не у нас. Нашу сборную и клубы, да и вообще всех спортсменов, больше 10 лет назад отстранили от международных соревнований из-за… Подробностей я не услышал, но примерно понял, что дело было во включении в состав СССР Болгарии – Ну да, ну да, чужие мы на этом празднике жизни, то есть спорта. И вот спустя целое поколение советских спортсменов, оставшихся без Олимпиад, чемпионатов мира и Европы, Советский Союз возвращался в мировой спорт. Я бы послушал ещё об этом, но эксперты начали обсуждать внутренние дела и показали таблицу с итогами первенства, завершившегося около месяца назад. Чемпионат СССР по футболу 2022, высшая лига. Первое место – ЦСКА Москва. Второе – Динамо Киев. Третье – Днепр-Днепропетровск. Четвёртое – Спартак Москва. Пятое – Левский София. Шестое – Арарат Ереван. Седьмое – Шахтёр Донецк. Восьмое – Черноморец Одесса. Девятое – Помир Душанбе. Десятое – Динамо Минск. Одиннадцатое – Ротор Волгоград. Двенадцатое – Динамо Тбилиси. Тринадцатое – Кайрат Алма-Ата. 14 – «Динамо-Москва», 15-я «Жальгерис-Вильнюс», 16-я баку «Нивчибаку», пахтакор – «Пахтакор-Ташкент», 18-я – «Нистру-Кишинёв», 19-я рига «Доугава-Рига», – «Зенит-Ленинград», 21-я – 22 – «Алга-Фрунзе», – «Звезда-Таллин», 24-я – «Торпеда-Москва». Первое, что сразу бросилось в глаза, высшая лига СССР, в отличие от российской премьер-лиги в моей прошлой жизни, состояла аж из 24 команд. В беседе экспертов я легко нашёл объяснение. От Еврокубков-то Советский Союз отстранили, от матчей и сборных тоже. Вот и загрузили календарь. А чтобы стало ещё веселее, ввели правило, по которому для каждой союзной республики железно бронируется одно место. В этом году в первую лигу вылетели туркменский Копетдаг, киргизская Алга, эстонская Звезда и московская Торпеда. Первые три команды заменятся чемпионами республиканских первенств из второй лиги, а вот вместо Торпеда в высшую лигу поднимется чемпион первой лиги. Система довольно неспортивная, учитывая, что в один год в вышку может залететь сразу четыре команды из первой лиги, а в другой не одной, но по меркам Союза очень даже справедливая. «Большой футбол должен быть доступен в каждой республике». Я отчасти был с этим согласен. Помню, в детстве я мечтал живьём посмотреть на игру Фёдора Черенкова, Ильи Цымбаларя, Андрея Тихонова. В 90-е в нашем городке каждый второй болел за романцевский «Спартак». Но куда там? Иногда денег не было на билет на автобус, не то что на поездку в тот же Волгоград, где местный ротор периодически принимал красно-белых. «Давайте посмотрим репортаж из Даугавы, предложил Перетурин. Наш специальный корреспондент Анатолий Крейпанс. Репортаж из Дооговы подтвердил, этот союз, если и был расшатан, сейчас на ногах стоит крепко. Латвийские тренеры и спортсмены на вполне себе русском языке рассказывали о проблемах, с которыми столкнулась команда в прошедшем году и клятвенно заверяли, что приложат все силы, чтобы вернуться в высшую лигу. После репортажа из Риги я все ждал, когда же начнут говорить о персоналиях. Интересно было, кто из футболистов моего мира феерит в этом, Кто стал лучшим бомбардиром, но Карпин и Мостовой вступили в перепалку по поводу подготовки юных футболистов в регионах, считая, что полноценные условия созданы только на Украине и в Москве, а все остальные занимаются переманиванием сложившихся мастеров, и я усилием воли выключил телевизор. Сперва работа, надо хотя бы тумбы и шкафы собрать. Начал я с малого, с прикроватных тумб. Заодно и проверю, передались ли телу навыки из предыдущей жизни. Разложил детали на полу, сверился со схемой. Мебель была изготовлена из ДСП, но качественного, не то что в моей реальности. Были, конечно, в моём мире и хорошие вещи, но стоили они соответствующие. Вряд ли на дачу покупалась мебель из итальянских материалов. Надо же, все детали на месте, все отверстия под болты где надо. Одно удовольствие, всё равно, что в лего играешься. Помню, когда сборщики мебели забухивали, самому приходилось приезжать и выполнять их работу. Иногда получалось, как в анекдоте, когда у американцев при сборке по чертежам получался не самолет, а катер, потому что они неправильно понимали пункт после сборки тщательно доработать напильником. Все привыкли, что если отечественное, то страшное и дубовое, но неубиваемое. Здесь же все качественное, как будто не советское. 15 минут тумбочка, еще 15 минут вторая, полчаса шкаф, не работа, песня. Все, дело сделано, можно спать спокойно. Я развалился на сексодроме, расстилать кровать не стал, чтобы не пачкать бельё, принёс покрывало из детской, укрылся им и уставился на диктора. Внизу краснели цифры таймера, 23.42. Возможно, скоро прояснится, в чём я буду худшим следующие сутки. Решил дождаться полуночи, а чтобы не уснуть, включил зомбоящик, поставил местный телеканал и угодил на повтор вечернего выпуска новостей. Лиловский отдел по борьбе с недобросовестной спекуляцией Напоминает, что срок перерегистрации билетов… Осенний призыв продолжается. В Лиловском военном комиссариате призвали в ряды советской армии 32 новобранцев. При этой новости я встрепенулся. Ё-моё, мне же 18. Как бы под призыв не угодить. Не хотелось бы два года отдавать долг родине, так и не узнав мир получше. Блин, надо думать, как отмазываться. В студенты идти или найти другое занятие. Надо бы посоветоваться с Джабаровой. На все новогодние праздники перекрыт проспект маршала Буденного для народных гуляний. До полуночи я не дотерпел. Меня вырубило под нарочито бодрый, но все же монотонный голос диктора. «Нет, не умеют в советской провинции делать новости», — подумал я. «Где жареные сенсации? Где страсти огонь? Где трупы?» Проснулся я от того, что на лицо упал солнечный луч. Протер глаза, потянулся в кровати дезориентированный. Вспомнил свою смерть, богиню, вчерашний сверхнасыщенный день. Потом вспомнил, что сегодня у меня расплата за вчерашний день, когда я был лучшим в мире стрелком. Сегодня я худший в мире кто? Прислушался к ощущениям, но не обнаружил в себе перемен. Значит, кара наступит вечером. Или я просто не понимаю, что со мной что-то не так. Телевизор был выключен. Вроде бы ночью я вставал, но точно ли? И тут я вспомнил. Да, ночью я просыпался в ужасе от какого-то кошмарного сна, что стал худшим в мире поваром. И только сейчас осознал. То был не кошмар. Я действительно на весь день стал худшим в мире поваром. Еще ещё пришло понимание, что талант лучшего в мире закончился, когда я уснул, а худшего, когда проснулся. После гигиенических процедур и бодрящего душа, я заглянул в холодильник, нашёл немного пельменей в пачке, поставил воду на газ, посолил, и пока она закипала, делал разметки на стене для кухонных шкафов. Вроде руки на месте, слушаются. Голова тоже. Ну и слава богине. И пока это так, нужно работать. Когда я закончил с разметкой, как раз забулькала кастрюля. Плюхнул туда пельмешки, разложил по полу будущие шкафы и комплектующие, начал прикидывать, что к чему. Вспомнил о пельменях, снял с огня, слил воду, снова подумав о военном призыве. Стоит ли обсуждать с Джабаровой? Все-таки речь о Союзе, где косить от армии дело позорное. А тут я буду набиваться в подопечные и юлить, прося посоветовать, как отмазаться. «Нет, буду сам решать вопрос». С этими мыслями вернулся к пельменям и выругался. Они разварились так, что вместе с водой слились в раковину. Просто в слизь какую-то расползлись. Ну да, худшие же. В итоге позавтракал, чем бог послал. Хлебом, маслом и плавленным сырком дружба. Снова готовить ничего не решился, с моим-то талантом проклятием. Ещё не хватало полдома спалить. Я вон даже хлеб нормально не сумел порезать, чуть палец себе не оттяпал. Эх, мне бы сейчас докторской колбасы, которая была вчера. Просто влюбился в неё. Не колбаса, а сказка. Но уж что есть. Сырок с маслом тоже ничего. В шкафу обнаружилась помятая пачка грузинского чёрного чая. Заварил его в котелке и поставил остывать, а сам быстренько собрал полки. Чай получился чифир-чифирём. Наверняка всё из-за этого чёртова проклятия. Разбавил бурду кипятком, попил чаю. Поплевался, но допил. Потом занялся делом. Подтащил обеденный стол к кухонному гарнитуру, зафиксировал несущие болты, после чего занялся шкафами. Майор Джабарова, она же Ирина Свет-Тимуровна, подъехала неслышно. Может быть, хотела сделать сюрприз или застать врасплох. Что ж, ей это удалось. Я весь в мыле вешал последний шкаф, и мне точно было не до того, что происходило за окнами. «Ну надо же!» Командирским голосом горкнула она с порога. «Я чуть полку не выронил». И правда, ровно всё. Ну, удивил мастер. Айда да, Сашка. Закончив вешать шкаф, я вернул стол на место и потёр руки. Принимайте работу, товарищ майор. Ирина Тимуровна, не снимая форменного пальто, прошлась вдоль полок, придирчиво их осмотрела, подёргала, пооткрывала дверцы. Особой радости не проявила, но подозреваю, просто потому что скудна на эмоции. Сказала лишь, что работой удовлетворена, и я молодец. Интересно, а если бы обнаружился косяк, загрызла бы? Отшлёпала, заставила бы отрабатывать натурой. Меня слегка передёрнуло, но к моему ужасу внизу что-то шевельнулось. Мой боевой, мать его, боец, для которого я не нашёл цензурных названий, был совсем не против и восстал. Видимо, вчера он ещё только собирался с силами, а вот сегодня набрался, гад, да заявил о себе.